Глава третья. Кольвин Граундс был затянут траурным крепом и пурпурными лентами. Прибывшую ведьму встретил всего один человек. Бородатый манекинец по имени Нип, который занимал разом должности привратника, уборщика и исполняющего обязанности премьер-министра. «Ваше происхождение больше не дает вам особых привилегий в манекине, сообщил он ей. «Со смертью Ниссарозы титул владычицы окончательно упразднен. Ведьме было все равно». Но она не любила, когда ей пытались безапелляционно приказывать. «Упраздните, когда я позволю», — отозвалась она. Не то чтобы почетное обращение по титулу часто использовалось в последние годы. Согласно редким, бессвязным письмам Фрекса, оскорбительное прозвище «Злая ведьма Востока» начало забавлять Сорозу, и она сочла его допустимым актом публичного наказания для человека столь высокоморального. Она даже сама начала так себя называть. Нип провел ее в комнату. «Мне многого не нужно», — сказала злая ведьма Запада. Прозвище было забавно схоже с сестринским, потому она позволяла называть себя так этим выскочком из манекина. Лишь переночевать тут пару дней. А еще мне бы хотелось увидеть отца и посетить поминальную службу. Соберу кое-какие вещи и скоро уеду. Кстати, наш брат Панци приедет? Панци снова исчез, передавал привет. Он отправился с каким-то поручением в Гликус, дело неотложное». «Некоторые полагают, что он дезертировал. Боится перемен в правительстве теперь, после смерти тиранши. Впрочем, эти опасения вполне оправданы», — добавил он холодно. «Вам принести чистые полотенца?» «Я ими не пользуюсь», — ответила ведьма. «Не надо, уйдите поскорее». Она была очень уставшей и очень грустной. Фрекс в свои 63 года еще сильнее полысел, борода его стала белее, чем прежде. Его плечи сгорбились, будто стремясь встретиться друг с другом. Голова втянулась в выемку, образованную разрушающимися позвонками и ослабшей шеей. Он сидел на веранде, укрытый пледом. «Кто это здесь?» — спросил Фрекс, когда ведьма подошла и села рядом. Она поняла, что отец почти лишился зрения. «Это твоя другая дочь, папа», — ответила она. «Единственное, что осталось. Фабола», — сказал он. «Что же мне теперь делать без моей милой Ниссарозы? Как жить без моей крошечки?» Эльфаба держала его за руку, Пока он не заснул и вытирала ему лицо, хотя его слезы больно жгли ее кожу. Освобожденные манекинцы разрушали дом. Ведьма никогда не придавала значения роскоши, но все же казалось нелепым и кощунственным растрачивать имущество подобным образом. Осквернение было таким недальновидным поступком, разве местные сами не понимали, что, как бы они теперь ни решили жить, особняк Кольвин Граунс мог бы стать их зданием парламента. Эльфаба проводила время с отцом, но они мало разговаривали. Однажды утром, когда он был немного бодрее и внимательнее, чем обычно, он спросил, действительно ли она ведьма. «Ну а что такое ведьма?» — ответила она. «В этой семье кто-нибудь вообще когда-то доверял словам? Отец, можешь взглянуть для меня на одну вещь и сказать, что ты видишь?» Ведьма вытащила из внутреннего кармана страницу из гримуара и развернула ее Фрекса на коленях, как большую салфетку. Он провел по бумаге руками, будто мог ощутить смысл кончиками пальцев а затем поднес вплотную к глазам близоруко щурясь. «Что ты тут видишь?» — спросила Эльфаба. «Ты можешь сказать, какова природа этой письменности? Что она несет благо или зло?» «Буквы четкие, крупные. Может быть, я и смогу разобрать». Фрекс перевернул страницу вверх ногами. «Но, малютка, фабола, я не знаю, такой алфавит. Это чужой язык, а ты его понимаешь?» «Ну, иногда мне кажется, что да, но эта способность мимолётна» ответила ведьма. «Я не знаю, в чем дело, в моих глазах или в выходках самой рукописи». «У тебя всегда были зоркие глаза», заверил отец. «Даже в раннем детстве ты могла видеть то, чего не видел никто другой». «Ха!» — вынужденно усмехнулась она. «Не понимаю, о чем ты. У тебя было зеркало, которое по доброте душевной сделал для тебя черепашье сердце. Ты смотрела в него так, будто видела другие миры, другие времена. Скорее всего, я просто глядела на себя». Однако они оба знали, что это неправда. И Фрекс впервые произнес это вслух. «Нет, на себя ты не смотрела», — возразил он. «Ты ненавидела свое отражение, свою кожу, резкие черты, странные глаза». «Откуда я научилась этой ненависти?» — спросила она. «Ты родилась с ней?» — ответил он. «Это было проклятие. Ты родилась, чтобы стать проклятием моей жизни». Отец похлопал Эльфабу по руке с ласковой отстраненностью, будто не придавал этим словам большого значения. «Когда у тебя выпали твои жуткие молочные зубы, а на их месте выросли обычные, мы все немного расслабились. Но первые пару лет, пока не родилась Ниссароза, ты была маленьким зверёнышем. Только когда нам была неспослана святая Несса, изувечена еще сильнее тебя, ты, наконец, успокоилась и стала вести себя, как нормальный ребенок. «Почему мне суждено было отличаться от других?» «Что это за проклятие?» — спросила ведьма. «Ты человек святой, ты должен знать. Ты моя вина», — сказал он. И все же, несмотря на прямой смысл этих слов, Фрекс каким-то образом перекладывал вину с себя на дочь. Хотя ей все еще не доставало проницательности, чтобы понять, как именно он это делает. Ты появилась на свет в Наказании за то, чего я не смог сделать. Но ну, не беспокойся. Все это в прошлом. А не Спросила Эльфаба. Как связаны с ты и вина в ее случае? Она живой портрет распущенного нрава твоей матери. Спокойно ответил Фрекс. Вот почему ты так ее любил осознала ведьма, потому что ее человеческая слабость была не твоей виной. «Не мучай себя этим лишний раз», — сказал Фрекс. «Ты все время так делала. Теперь она мертва, так какое это имеет значение? Моя жизнь продолжается, а моя истекает», — печально ответил он. Тогда ведьма вернула руку отца на колени, мягко поцеловала его, а затем сложила страницу из гримуара и спрятала ее в карман. После этого она повернулась поприветствовать женщину, шедшую к ним через лужайку. Эльфаба решила было, что это горничная с чаем. Фрексу все еще оказывали мелкие услуги из-за возраста, мягкого нрава и, вероятно, его сана. Но потом увидела, кто это, и встала, одернув передник своего домотканного черного платья. «Мисс Глинда Ордуэнская», — произнесла она с бешено колотящимся сердцем. «О, ты приехала! Я знала, что ты приедешь!» — воскликнула Глинда. «Мисс Эльфаба — последняя истинная владычица троп. Кто бы что ни говорил!» Приближалась она медленно, то ли из-за возраста, то ли из-за застенчивости, то ли потому, что ее нелепое платье весило столько, что ей было трудно в нем передвигаться. В этом платье она точно огромный куст глиндовых ягод. Только и смогла подумать ведьма. Там под юбкой должно быть турнюр размером с купол собора святого Флорикса. Платье переливалось поетками, то здесь, то там кокетливо свисали оборки и полоски меха, а по подолу была выткана чуть ли не вся историческая хроника страны Ос в технике Тропунта — шесть или семь овальных панно. Но ее лицо, за слоем пудры, под морщинками у глаз и губ, все еще угадывался облик той робкой школьницы из пердских холмов. «Ты ничуть не изменилась», — заметила Глинда. «Это твой отец?» — ведьма кивнула, но жестом велела ей говорить тише. Фрекс снова задремал. Пойдем, прогуляемся по саду, пока местные не выкорчевали розы в порыве маниакальной борьбы с угнетением». Ведьма взяла Глинду под руку. «Глинда, ты ужасно выглядишь в этом наряде. Я думала, к этому времени у тебя появился хоть какой-то вкус». «Когда оказываешься в провинции, надо показать немного стиля», — ответила та. «Думаю, смотрится не так уж плохо. Или атласные буфы все -таки перебор?» «Перебор», — согласилась ведьма. «Они просто требуют ножниц. Это катастрофа». Они рассмеялись. «О, дорогая, что они сделали с этим величественным старым местом?» — посетовала Глинда. «Смотри, вот здесь на фронтонах должны стоять изящные резные урны, а весь изысканный бельведер расписан революционными лозунгами. Надеюсь, ты что-нибудь предпримешь, эльфи. За пределами столицы нет ни одного бельведера, равного этому. Я никогда не разделяла твою любовь к архитектуре, Глинда, — покачала головой ведьма. Но ты почитай эти лозунги. Вот, гляди, здесь написано, она нас растоптала. Ну и почему бы им не разрисовать ее бельведер, если она действительно их растоптала?» «Тираны приходят и уходят, а бельведеры вечны», — возразила Глинда. «Как только попросишь, я порекомендую первоклассных реставраторов». «Я слышала, когда погибла Ниссароза, ты оказалась на месте происшествия одной из первых», — сменила тему ведьма. «Как так вышло? Видишь ли, сэр Чафри, мой муженек, вложился в рынок свинины. Манекин пытается диверсифицировать свою экономику, чтобы не зависеть от банков геликина и зерновой биржи изумрудного города». Пока неизвестно, какие отношения сложатся между манекином и остальным мозом, но всегда лучше подготовиться. А там, где сэр Чафри ведет бизнес, я занимаюсь благотворительностью. Союз, заключенный на небесах. Представляешь, я просто не успеваю раздавать деньги. Она хихикнула и сжала руку ведьмы. Никогда не думала, что быть благотворительницей так прекрасно. Так ты в тот момент уже была здесь, в манекине? «Да, я была в приюте на берегу Мохмера, а потом, забавой ради, решила заглянуть в заповедник. Там сейчас есть драконы, а я никогда их не видела. Так что я была всего в милях десяти от эпицентра урагана. Ветер был ужасный, даже там, где находилась я. Не представляю, как в Срединном мане в таких условиях проводили церемонию. В Мохмере целые секции парка закрыли для посетителей. Боялись, что деревья попадают и животные разбегутся. Так в этом заповеднике держат животных?» сказала ведьма. «О, дорогая, обязательно туда загляни. Это так увлекательно. Ну, как я уже говорила, дом свалился чуть ли не с ясного неба. Полагаю, в буквальном смысле, ведь если бы люди заметили приближение урагана, то наверняка отменили бы церемонию и разбежались по укрытиям. Как бы то ни было, новости в манекине сейчас передаются очень быстро». «Есть целая система. Нисороза сама курировала строительство, сети маяков и сигнальной машинерии, чтобы можно было оповестить сразу всю страну о вторжении волшебника или еще кого-нибудь западных земель. Так что прошло всего несколько минут, прежде чем новость разнеслась во всех направлениях. У заповедника я остановила взрослого феникса и попросила отвезти меня в Срединный Ман. И оказалось там даже раньше, чем местные успели разобраться, что произошло. «Расскажи мне обо всем, попросила ведьма. Возможно, ты будешь рада услышать, что крови не было. Рискну предположить, что внутренние повреждения были обширные, но крови не пролилось. Конечно, последние преданные последователи несорозы решили, что это значит, будто ее дух вознесся в мир иной целым и невредимым, и она почти не страдала. Думаю, она и вправду не мучилась. Такой удар по черепу — мгновенная смерть. Ее менее довольные подданные, которых было куда больше, сочли трагедию забавной выходкой Лурлина, освободившей их от своего рода фундаменталистского рабства. Когда я прибыла в деревню, там царило веселье и чествовали смешную маленькую девочку и ее собаку, которые прилетели в том упавшем доме. А ком это ты? спросила ведьма. Эту часть истории она еще не слышала. Ну, ты же знаешь, как манекинцы чуть-чуть что -чуть начинают пятиться и кланяться, несмотря на все свои демократические замашки. Как только я приехала, они тут же склонились передо мной, решив, что я ведьма. Я пыталась их поправить. Все-таки чародейка звучит куда точнее, но это не так важно. Наверное, все дело в наряде, он их запугал. В тот день я была в фантастическом лососе в розовом платье. Оно было мне очень к лицу. Давай дальше, попросила ведьма, которая никогда не любила разговоры об одежде. Ну, девочка представилась как дороти из Канзаса. Я понятия не имела, что это за место, и так ей сказала. Похоже, случившееся потрясло ее не меньше, чем всех остальных. При ней была противная маленькая собачонка, которая тявкала у нее под ногами. Тата или тато или что-то в этом роде. Тато. Да, Дороти действительно была в шоке. Довольно простенькая домашняя девочка, без малейшего вкуса в одежде, но, полагаю, у кого-то он появляется с возрастом позже, чем у других. Глинда покосилась на ведьму. В некоторых случаях гораздо позже. И они обе смеялись. Дороти решила, что ей надо попробовать вернуться домой. Однако она не могла вспомнить, чтобы изучала что-либо о стране ОС в школе, а я не знаю места под названием Канзас. Мы пришли к выводу, что ей следует поискать помощи в другом месте. Непостоянные жители Манекина, казалось, были готовы провозгласить ее преемницей Несси. Это страшно разозлило бы Нипа и всех тех министров Кольвин Граунс, которые годами боролись за власть в надежде, что Нисороза соизволит наконец умереть. К тому же, возможно, там назревают и другие события. Дороти могла бы попасть в самую гущу. Зоркий глаз на политическую обстановку. «Ну что ж, неудивительно», — практически с удовлетворением отметила ведьма. «Я всегда знала, что в тебе есть такой задаток, Глинда». Ну, я подумала, что лучшим шагом будет вывести Дороти за пределы страны, пока гражданская война не разнесла на клочки этот и без того неспокойный край. Здесь есть фракции, которые поддерживают возвращение манекина в состав империи. Не стоит маленькой девочке попадать под перекрестный огонь противоборствующих сил. О, так ее здесь нет, разочарованно протянула ведьма. Я думала, что встречу ее. Кого, Дороти? Ты ведь не собираешься выступать против нее! Вскинула брови Глинда. Она же совсем дитя в самом деле. Конечно, по меркам местных крупновато, но все равно малютка. Она ни в чем не виновата, Эльфи. Я вижу, как у тебя блестят глаза. Наверняка ты снова впадаешь в паранойю. Дороти не управляла падающим домом. Она оказалась заперта в нем, как в ловушке. Лучше с самого начала оставь идею подобной борьбы. Ведьма вздохнула. Возможно, ты права. Знаешь, я уже почти привыкла к тому, что по утрам все мышцы как деревянные. Иногда мне кажется, что жажда мести тоже формирует привычку, жесткость позиции. Я продолжаю надеяться, что волшебника свергнут при моей жизни, и эта цель, похоже, не дает мне обрести счастье. Думаю, мне не стоит задумываться о месте за смерть сестры, с которой я и так не очень хорошо ладила. Тем более, если смерть ее была несчастным случаем, Ставила Глинда. Глинда, напряженно проговорила ведьма, ты точно помнишь Фиера, и наверняка знаешь о его смерти 15 лет назад. «Конечно», — ответила та. «Ну, я слышала, что он погиб при загадочных обстоятельствах». «Я знала его жену», — сказала ведьма, «и его родственников. Однажды мне намекнули, что во время его пребывания в изумрудном городе у него был с тобой роман. Лицо Глинды пошло пятнами неровного румянца. «Дорогая», — сказала она, «я тепло относилась к Фиеру, он был хорошим человеком и достойным государственным деятелем, но, помимо прочего, ты ведь помнишь, он был темнокожим. Даже если бы я пустилась в интрижки, а склонность — это, как мне кажется, мало кому идет на пользу. Откуда такая придирчивость и желание во всем искать злобный умысел? Подозревать в таком меня и феера Какая нелепость!» И ведьма с горечью осознала, что Глинда говорит правду. В зрелом возрасте к подруге вернулся ее отвратительный снобизм. С другой стороны, Глинде даже в голову не могло прийти, что ведьма намекает на собственную роль коварной любовницы, погубившей Фиера. Та была слишком взволнована, чтобы вслушиваться в то, что ей говорят. В действительности присутствие ведьмы глинду даже несколько тревожило. Причиной тому была не только неожиданность встречи, но и та странная присущая эльфаби харизма, которая всегда затмевала глинду. И еще некий трепет неясной природы. Он заставлял волшебницу смущаться, чистить и говорить фальшиво высоким голосом, как у подростка. Как легко вновь ощутить всю ту мучительную неуверенность юности. Когда самой Глинде доводилось вспоминать свою юность, она с трудом могла выудить из памяти хотя бы крупицу воспоминаний о той безрассудной встрече с волшебником. Гораздо яснее она помнила, как они с Эльфи спали в одной постели по пути в изумрудный город, какой храброй она себя чувствовала и какой уязвимой. Некоторое время они брели в тревожном молчании. «Вскоре тут все может сильно измениться», — сказала ведьма после долгой паузы. Я имею в виду, что в маникине еще долго будет неразбериха. Тиран ужасен, но он или она хотя бы наводит порядок. Анархия, которая следует за свержением тирана, может оказаться более кровавой, чем прежний режим. Но, возможно, все сложится благополучно. Отец всегда говорил, что манекинцы, если оставить их в покое, умеют проявить немалый здравый смысл. Да и Несса, по сути, была для них чужестранкой. Она выросла в краю квадлингов. И по крови, мне уже кажется, наполовину была из них. На этой земле она, несмотря на наследственный титул, оказалась приезжей королевой. Теперь, когда ее нет, манекинцы, возможно, сами разберутся, как им жить. Да упокоится ее душа, вздохнула Глинда. Или ты все еще не веришь в душу? Я не могу судить о душах других, ответила ведьма. Они прошли еще немного. Элифаба, как и прежде, замечала маленьких соломенных человечков приколотых к одежде и большие пугала, торчащие на углах изгороди и окраинных полей. Мне они кажутся немного жуткими. — поделилась она с Глиндой. — И я хочу спросить тебя еще кое о чём. Я однажды говорила об этом с Нессой. Ты помнишь, как мадам Марибель заманила нас к себе в гостиную и предложила стать тремя наместницами, тремя верховными ведьмами страны ОС? Кем-то вроде тайных жриц, которые, оставаясь в тени, управляли бы политикой, укрепляли или, наоборот, расшатывали стабильность региона, когда того требует неназванная высшая власть. «О, этот нелепый спектакль! Этот фарс! Как я могу его забыть?» — улыбнулась Глинда. «А вдруг нас тогда правда заколдовали? Помнишь, она сказала, что мы не сможем обсуждать это между собой, и так оно и было. Но ведь сейчас мы говорим об случившемся. Так что, если в ее словах и была хоть крохотная доля правды, чем лично я сомневаюсь, то заклятие давно развеялось. Но посмотри, что с нами стало. Несса была злой ведьмой Востока. Ты же знаешь, что ее так называли, не делай такое удивленное лицо». А у меня есть крепость на западе, и я, по сути, объединила вокруг себя племя Арджики, пусть и только потому, что их правящая семья исчезла. А ты тем временем прекрасно устроилась на севере со своими бесконечными банковскими счетами и легендарным колдовским даром. «Нет в нем ничего легендарного», — возразила Глинда. «Я просто слежу за тем, чтобы мной восхищались в нужных кругах, а память у меня не хуже твоей». Мадам Марибль тогда предложила сделать меня наместницей Геликина, тебя наместницей Манекина, а Нессу наместницей крайквадлингов Квадлингов. Винкус она не посчитала достойным внимания. Если директриса и видела будущее, то ошиблась. С тобой Несса, и Нессой напутала. «Это мелочи, забудь о них», — нетерпеливо отмахнулась ведьма. «Я имею в виду другое. Глинда, как знать? Вдруг мы прожили всю нашу взрослую жизнь под чужим заклятием? Как понять, не выступаем ли мы пешками в чьей-то темной запутанной игре?» «Да-да, я вижу, что у тебя на лице написано. Эльфи, ты опять бредишь заговорами». «Но ты ведь была там. Ты слышала то же, что и я. Откуда ты знаешь, что твоей жизнью не управляли невидимые злые силы?» «Ну, я много молюсь», — легкомысленно отозвалась Глинда. «Не особо искренне не стану скрывать, но стараюсь. Я думаю, безымянный бог смилостивился бы надо мной, отнёсся ко мне без предубеждения и избавил бы меня от заклятия, под которое я попала против воли. Ты так не считаешь? Или ты до сих пор атеистка?» «Я всегда чувствовала себя пешкой», — горько сказала ведьма. Зеленая кожа была для меня проклятием с рождения. Жизнь с родителями-миссионерами развела только выдержку и трезвость взглядов. В школе я столкнулась с политическими преступлениями против животных. Мой роман потерпел сокрушительный крах, мой возлюбленный погиб. И если у меня и было какое-то призвание, я его до сих пор не нашла. Разве что животноводство, коль можно так назвать то, чем я занимаюсь». «Я не пешка», — возразила Глинда. «Я беру на себя полную ответственность за собственную глупость. Боже, милостивый, и дорогая, вся жизнь — это своего рода заклятие, если так подумать. Но у всех нас есть в ней хоть какой-то выбор». «Ну не знаю», — сказала ведьма. Они пошли дальше. Гранитные постаменты статуй были испещены граффити. Одна из надписей гласила «Башмачки сменили ноги». Глинда цокнула языком. «Животноводство?» — переспросила она. Они пересекли небольшой мостик. Над их головами, словно сентиментальный музыкальный аккомпанемент, распевали лазурные птицы. «Я отправила эту девочку Дороти в изумрудный город», — сообщила Глинда. «Я сказала ей, что никогда не видела волшебника. Ну, пришлось солгать, не смотри на меня так. Если бы я сообщила о нем правду, Дороти бы ни за что отсюда не ушла». Я велела ей попросить волшебника отправить ее домой. С его шпионской сетью, охватывающей всю страну ОС и, может, даже другие земли он наверняка слышал о Канзасе. Больше никто такого места не знает. Это было жестоко, сказала ведьма. Она такая безобидная девчушка, никто не будет воспринимать ее всерьез, легкомысленно сказала Глинда. Однако, если местные решат сплотиться вокруг нее, воссоединение может оказаться куда более кровавым, чем мы надеемся. Так ты надеешься на грядущее объединение Созом? с отвращением пробормотала ведьма. Ты его поддерживаешь? Кроме того, беззаботно проигнорировала ее слова Глинда, Где-то под моей пышной грудью все же скрывается некое подобие материнского инстинкта. Так что я отдала Дороте Нессины башмачки, как своего рода защиту. Что ты сделала? Ведьма резко обернулась к Глинде. От ярости она потеряла дар речи, но лишь на миг. То есть мало того, что девчонка грохнула с небес и раздавила своим несуразным домом мою сестру, так потом ей достались Нессины башмачки. Глинда, ты не имела права их отдавать. Их сделал для Нессы мой отец. И более того, Несса обещала, что после ее смерти они достанутся мне. «О, да», — сказала Глинда с притворным спокойствием, оглядывая ведьму с ног до головы. «Они стали бы прекрасным дополнением к твоему нынешнему модному наряду. Да ладно, эльфи, с каких это пор тебя волнует обувь. Посмотри на свои солдатские ботинки. Буду я их носить или нет, не твоя забота. Ты не можешь просто так распоряжаться вещами умершего. Какое у тебя на это право?» Папа своими руками украсил эти башмачки, вспомнив навыки, которым его научил черепашье сердце. А ты просто сунулась со своей волшебной палочкой куда не следовало. «Напомню тебе», — неприятным тоном проговорила Глинда, — «что эти башмачки уже разваливались на части. Я перешила их, скрепив собственным специальным связывающим заклинанием. Ни твой отец, ни ты ничего такого не сделали. Эльфи, я осталась с Нессой, когда ты бросил ее в шизе, так же, как и меня» бросила не отрицай и нечего метать в меня молнией глазами я этого не потерплю я стала названной сестрой Нессы и как старшая подруга с помощью этих башмачков я одарила ее силой и способностью твердо стоять на ногах и прости если я поступила неверно эльфи, но в моем представлении они все еще гораздо больше мои чем твои но я хочу их вернуть упорствовала ведьма ах да забудь ты это всего лишь башмаки — закатила глаза Глинда. — Ты ведешь себя так, точно они, святые реликвии. Это просто башмачки. И, по правде говоря, уже несколько старомодные. Пусть девчушка их носит, у нее ведь больше ничего нет. — Посмотри, для местных они значили немало, — сказала ведьма, указывая на ближайшее стойло. На стене размашистыми красными буквами было выведено «Пройдутся по тебе, старая ведьма». — Пожалуйста, прекрати, — поморщилась Глинда. — У меня от тебя мигрень начинается. «Где она?» — спросила ведьма. «Если ты не заберешь их, я сделаю это сама. Если бы я знала, что они так сильно тебе нужны?» — сказала Глинда, пытаясь сгладить ситуацию. «Я бы, конечно, сохранила их. Но пойми, эльфи, эти башмачки нельзя было здесь оставлять. Невежественные язычники-манекинцы, на поверку все они лурлинисты, придавали этим глупым башмачкам слишком большое значение. Ну, волшебный меч, я бы еще поняла. Но башмачки? Ну, право же. Мне нужно было как-то убрать их из манекина». «Ты в сговоре с волшебником и пытаешься подвести манекин к горько сказала ведьма. «Ты действуешь не из благих побуждений, Глинда. Не обманывай хотя бы саму себя. Или ты до сих пор под каким-то древним заклятием, мадам Марибель? «Да что ты на меня набросилась?» — возмутилась Глинда. «Девочка ушла уже неделю, как идет на запад. Повторяю тебе, она всего лишь робкое дитя и никому не желает зла. Она и сама бы расстроилась, узнав, что нечаянно забрала какую-то нужную тебе вещь. Для тебя в этих башмачках нет никакой силы, эльфи. Глинда, если башмачки попадут в руки волшебника, он обязательно найдет способ использовать их, чтобы заново подчинить манекин, настаивала ведьма. Сейчас они уже слишком многое значат для манекинцев. Нельзя допустить, чтобы волшебник заполучил эти башмачки. Глинда протянула ладонь и коснулась локтя ведьмы. Любви отца они тебе не дадут, тихо сказала она. Ведьма отдернула руку. Они замерли, сверля друг друга взглядами. Их связывало слишком многое, чтобы их дружба разрушилась из-за пары башмачков. Но, тем не менее, те упрямо стояли между ними. Гротескный символ их разногласий. Ни одна из женщин не могла ни отступить, ни сделать шаг навстречу. Это было глупо. Они застряли в конфликте, точно заколдованные. И кто-то должен был разрушить чары. Но все, что смогла ведьма, это твердо повторить, мне нужны эти башмачки».